Глава д е с я т а Упущенный шанс. «Садитесь!» Денис Александрович пододвинул Виктории Марковне стул за небольшим столом, приставленным к столу большому, начальственному. Сам не пошел к креслу начальника, а сел напротив. Некоторое время изучали друг друга. «Простите», — наконец спросила Виктория Марковна, — «кто вы?» «Вы ожидали увидеть здесь кого-то иного», — улыбнулся Денис Александрович. Исходя из записания Давида, мне следовало ожидать встречи с другим человеком. С Сергеем Петровичем? Да. А что говорили Станислав и Мария? Виктория Марковна почувствовала, что этот вопрос, несмотря на простоту и непосредственность, с которой был задан, вовсе не прост. Нет, — ответила она, — Станислав и Мария не склонны обсуждать эту тему. Денис Александрович едва заметно одобрительно кивнул. «Сергея Петровича вы, возможно, еще увидите. Я был его руководителем». «Были?» — с недоумением прервала его Виктория Марковна. «Да, был. Возможно, еще и буду. Но это сейчас не так важно. Мне поручено руководить крайне важным проектом, и мне надо с вами поговорить». Денис Александрович встал, дотянулся до пачки сигарет на большом столе и сел обратно. Передал пачку сигарет Виктории Марковне. «Я не курю, но взял для вас. Разговор будет долгим». «Я знаю, что ваш брат Давид Маркович был с вами откровенен. Известно вам и о Лиде. Вы имеете общее представление о том, как управление президентской безопасности повлияло на судьбу вашего приемного сына Станислава и его девушки Марии». «Да», — отметил он, увидев реакцию Виктории Марковны, ы его девушки. Мы наблюдаем за развитием их отношений. Мы не против». «Они уедут?» Распечатывая пачку, спросила Виктория Марковна. «Да, это будущее. Пусть она у них будет». Виктория Марковна задумалась. «Могу я задать вам один вопрос? Почему вы называетесь управлением президентской безопасности? Кто этот президент, безопасность которого вы обеспечиваете? Где он?» Денис Александрович рассмеялся. «Удивительные мы люди. В мире столько стран и столько президентов, а мы при слове «президент» думаем об одном. Даже сейчас». и все же У меня нет ответа. Видимо, при подписании конвенции пытались сохранить самое дорогое. Контроль над месторождениями нефти и газа, госбезопасность, дворцы, Сочи, Рублевку, офшоры. Что-то сохранили. Вот слово в названии осталось. Виктория Марковна внезапно почувствовала в сказанном диссонанс. Что-то нелогичное и неестественное, пока неуловимое. «Только слово?» – осторожно с д а л а н а вопрос. Денис Александрович помолчал. «Да, только слово», – наконец произнес он, – «но они его очень хотели». «Они?» «Они». «То есть вы не они?» «Не управление той самой безопасности?» «Я выше», – просто ответил Денис Александрович. «Они, которых вы упомянули, получают команды от нас, не зная, от кого эти команды поступают. Так зачем же они выполняют команды, если не знают, от кого они?» «А это их базис». «Основа организации и существования». Исполнителю не только не надо, но и нельзя знать о том, как зародилась команда и что в ее сути. Я сам долго был среди них, Сергей мой ученик. И скоро ему предстоит тяжелый экзамен. Увидеть, понять и принять происшедшее. А как вы поняли?» Закуривая вторую сигарету, Виктория Марковна пристально посмотрела на собеседника. «Классически. Через арест. Как понимали все». Помните, как их называли? Силовики того государства. Прокуроры и чекисты прозревали там в день задержания. Только поменять уже ничего не могли. Ничего не изменилось. Меня держали в о с о б о м конвенциальном кластере, спецобъект мирный, может, слышали. И мне показали все, что могло помочь мне понять. «Что именно?» Денис Александрович усмехнулся. «Страну. А она еще есть?» «Вы будете смеяться, Виктория Марковна». Но я задал им этот вопрос. И мне ответили подробно. Да, государство есть, с о с т р а д н ы м пока устройством, с центром управления, где решения принимаются коллегиально, членами конвенции, государствами, что пришли однажды, когда стало понятно, существующее опасно для них настолько, что надо рискнуть. Но рисковать м не пришлось, по большому счету. Всем, кто мог принимать решения, было что терять. Они не хотели жить здесь и боялись только за то, чтобы им дали жить там, В братских странах конвенции. «Приди и возьми». Классика. Только э т а с т р а н а воспринимается, когда царь Леонид и его воины хотят жить в Персии. Там у них дома и семьи. Меньше всего они хотят воевать сами, а тех, кто хочет воевать за них, не осталось. А еще я узнал, что кластеров становится все меньше. Не потому, что людей в них уничтожают, нет. Успокаивающе поднял Денис Александрович ладонь, увидев встревоженный взгляд Виктории Марковны. Кластеры интегрируют. Интегрирует во что? В население. Постоянно растущее население. За 15 лет людей стало больше примерно в 6 раз. И старое население, то, что готово, интегрируется с новым в новое. Ошибка Сергея, того, что организовал операцию с Соколовскими, Давидом и вами, в том, что он борется за прошлое. А оно ушло. Станислав ему интересен как тот, кто сможет в будущем вернуть прошлое. Таких ищут по всей стране. Но это уже невозможно. Для той цивилизации, что заселяла эту часть суши, тысячу с небольшим лет, шанс упущен. Слишком долго. Теперь выборы, либо кластеры... Резервации, резко произнесла Виктория Марковна. Да, продолжил, словно не заметил Денис Александрович. Либо интеграция. Выявление и сохранение лучшего. Попытка оставить след в истории страны. Уже новой страны. Пока это колония. Истории некоторых бывших колоний весьма поучительны», — снова улыбнулся Денис Александрович. «Сигарета давно потухла. Виктория Марковна взяла еще одну. «У меня есть два вопроса», — сказала она, зажигая спичку. «Конечно. Какими методами вы собираетесь действовать? Теми, что уничтожили ту самую цивилизацию? Выявлять л у ч ш и е Пытать и выгонять из страны? Загонять в шарашки? Забирать себе управление отраслями, о которых понятия не имеете?» Биться за контроль над бюджетом?» Виктория Марковна не скрывала неприязни. «Я думал об этом», — спокойно ответил Денис Александрович. «И, знаете ли, пришел к выводу, что то, что нас не допустят ни к управлению страной, ни к бюджету, к лучшему. Именно это и стало последней каплей, которая цивилизация этой части суши не вынесла, когда опричники и тайный приказ стали управлять казной. Согласен с вами. А методы?» Неужели вы думаете, что где-то они много приятнее для тех, с кем мы работаем? Спецслужб с чистыми руками не бывает. Второй вопрос. Сложнее. Почему вы согласились? Вы же предали свою прежнюю службу. Нет, этот вопрос проще, Виктория Марковна. Я не предатель. Я предвижу. Вовремя предать, значит предвидеть, рассмеялась Виктория Марковна. Вы знакомы с нашим профессиональным фольклором, это неудивительно. Но эта поговорка удивительно точно отображает суть. Прошлое не вернуть, его никому и незачем возвращать. Москва почти демонтирована. Города перестроены. Новые дороги, новые месторождения, новая финансовая система, новые языки и новые производства. Да, производство, представляете, за 15 лет мы стали третьей экономикой мира. Так зачем пытаться вернуть то, что было? Мы или встраиваемся в процессы, или догниваем в резервациях, как вы верно подметили. Я долго думал до того, как согласиться, уверяю, и решение принял только, когда мне дали все данные, что я попросил, когда обеспечили все условия, которые мне были важны. Впрочем, уверен, что вы хотите задать еще кое-какие вопросы. Попробую предугадать ответы. Станислав и Мария будут учиться. Я побеседую с ними, и не раз. Думаю, им, как родившимся в кластерах, м н о г о надо будет узнать. Уверен, что они поймут, что путь, о котором я говорю, наш единственный. Главный вопрос, который вы хотите задать – зачем вы нам? Отвечаю. Вы л у ч ш и е из старой школы московской интеллигенции. Лучшая живая. Других сейчас нет. Вы должны их вырастить, научить. Мы дадим вам технические возможности. Вы даже не представляете, каковы они сейчас. И возможности медицины шагнули вперед дальше, чем вы думаете. Помните себя в 50. Вот так вы и будете чувствовать себя. Как минимум. Вы возглавите медиапроект «Интеграция». Вы найдете то выжившее, что не пропало за эти годы. Вы сделаете так, что лучшее, что было здесь за тысячу лет, останется в истории. Сохраните русский язык, в конце концов». «Пафосно», — усмехнулась Виктория Марковна. «Мы дадим вам возможность подобрать людей, с которыми вы будете работать. Разыщем их, если они живы». Наступила пауза. Из приемной доносились приглушенные голоса, на улице смеркалось. «Давид?» — спросила Виктория Марковна. — Да, — ответил Денис Александрович, — но на небольших должностях. — Иван Павлович? — Зачем он вам? — удивился Денис Александрович. — Будет заведовать хозяйственной частью, мне так спокойнее. Заискрившийся и помолодевший взгляд Виктории Марков на о т к а з а принять не мог. — Другие были планы, другие. Слишком он любопытный и сметливый, — проговорил Денис Александрович. — Ну хорошо, принимается. Доставим сегодня сюда вашего Дон Кихота. Виктория Марковна задумалась и погрустнела. «Запишите первые десять фамилий», — сказала она. «Вот и славно», — улыбнулся Денис Александрович, положив перед собой блокнот. «Время и пустота. Пусть первого станет меньше, но второго не будет вовсе. Ради этого я пойду на все», — подумала Виктория Марковна и начала перечислять фамилии, те самые, запрятанные глубоко, от которых сердце застывало и мешало дышать. Под утро, когда уже начинало светать, в кабинете начальника полиции, который не осмеливался уйти с работы и ждал отъезда высоких гостей, в кабинете заместителя, не решаясь даже выпить водки, разговаривали Денис Александрович и Сергей Петрович. Денис Александрович сидел на прежнем месте. Там же, где сидел во время разговора с Викторией Марковной, на месте которой теперь был Сергей, его ученик. Тут же была Лида, стояла у окна, и б е л о й рядом с Сергеем Петровичем. «Сережа, ты не прав». Тебе нужно просто принять ситуацию. Это сложно. Но нашей службы больше нет. Тех, кому мы служили, тоже нет. Мы даже и не знали никогда, зачем и кому мы служили. Догадывались. Смотри сам, что получилось, — говорил Денис Александрович. Он повторялся, и это ему не нравилось. «Да о какой интеграции вы мне говорите? Зачем мы тратим время? Я же действовал по вашему плану. Мы идем по плану?» Непонимающе утвердил Сергей Петрович. «И к чему эта провокация?» «Планы меняются. Ты же понимаешь, чем это закончится, Сергей?» «Я ездил к вам. Ты меня и посадил. Я не мог иначе». «А я могу тебя не посадить. Сейчас я говорю с тобой. Дольше, чем могу. Принимай решение». Сергей Петрович встал. «Я вам не верю, Денис Александрович», — уверенно сказал он. «Вас завербовали». Денис Александрович посмотрел на Белого, кивнул. Тот мягко п о ш е л на Сергея Петровича, который повернулся к нему. Через несколько секунд Белый лежал на полу, пытаясь зажать рану на шее, из которой торчала рукоятка короткого ножа. А таких ударов спасения нет. Сергей подбежал к окну, чуть не сбив бежавшую ему навстречу, но мимо Лиду. "Белый, Белый, не умирай", глухо шептала она, пытаясь зажать небольшую, но страшную рану на его шее. Пока Сергей Петрович открывал окно, А когда он выпрыгнул и, мягко перекатившись ч е р з плечо, побежал к парку, уже стоял у подоконника, доставая пистолет. Денис Александрович не мешал. «Раз, два, три, зайчик, не беги!» – прошептала Лида и выстрелила. Темная фигура упала. Лида выпрыгнула из окна, добежала до пытавшегося подняться Сергея Петровича и выстрелила ему в голову. В кабинет вбежали трое мужчин. «Помогите ей!» приказал Денис Александрович, показав окно. «Шума не надо».